«Что ты хочешь делать?» спросила она шепотом. Олег вздрогнул, словно на него напал шакал. «Ты что?» он тоже говорил шепотом. Марьяна не оделась, выбегая на улицу. Под мокрым снегом волосы слиплись, повисли короткими прядями. «Я боялась, куда ты делся?» «Иди спать», сказал Олег. «Я сам обойдусь». «Ты хочешь улететь один?» «Это глупо», сказала Марьяна.